Он задавал примерно те же вопросы, что и Уикершем, и Брэдли, но делал это деликатнее, мягче, и в то же время старался выяснить больше деталей и вникнуть в суть дела. Хотя спал он, скорее всего, не больше четырех часов, взгляд его был ясным, и беседу он вел энергично и собрано. Поговорив с ним в течение 20 минут, морт твердо решил, что если когда-нибудь соберется поджечь свой дом, чтобы получить страховку, он подыщет какую-нибудь другую компанию или подождет, пока Эванс уйдет на пенсию. Покончив со всеми вопросами, Эванс широко улыбнулся и сказал, «Спасибо, вы очень мне помогли. Благодарю вас за вдумчивые ответы, за то, что вы не восприняли мои вопросы в штыки. Очень часто у людей шерсть встает дыбом, когда они слышат слова «следователь страховой компании». Понятно, они без того расстроены, их постигло несчастье» а появление исследователя они воспринимают как обвинение в поджоге собственного имущества. «Вы тоже проявили в этой ситуации удивительную деликатность и так», — сказала Эмми, и Тед Милнер закивал головой так сильно, словно она была у него подвешена на веревочке, находившейся в руках у очень нервного кукловода. «Теперь нам предстоит неприятная процедура», — сказал Эванс. Он кивнул стрику, и тот достал из ящика письменного стола компьютерную распечатку. После того, как следователь подтверждает, что пожар был таким серьезным, как это несомненно было в данном случае, мы даем клиенту перечень застрахованной собственности. Изучив этот список, вы должны подписать заявление, подтверждающее, что все упомянутые здесь предметы по-прежнему принадлежат вам, и что в момент пожара они находились в доме. В этом списке вы должны отметить все вещи, которые были вами проданы с момента последнего страхового осмотра, который проводил мистер стрик а также вещи, которых не было в доме в момент пожара. Эванс поднес к арту кулак и откашлялся. Насколько мне известно, в последнее время вы жили в Роси, поэтому то, что я сказал, приобретает особую важность. Мы развелись, — сказал Безобинников Морт, — и я сейчас живу в нашем доме у озера Тэшмур. Раньше мы жили там только летом, но в принципе там есть все, чтобы жить зимой. К сожалению, я не успел вывести свои вещи отсюда из с Собирался это сделать, но все время откладывал. Дон Стрик ободряюще кивнул. тэд положив ногу на ногу, теребил свою трубку. У него был вид человека, который всеми силами старается скрыть, как ему на самом деле скучно. «Посмотрите внимательно этот список», — сказал Эванс. Он взял распечатку из рук Стрика и передал ее через стол Эми. «Я понимаю, это не слишком приятное занятие. Что-то вроде поиска сокровищ, только наоборот». тэд забыл про свою трубку и, вытянув шею, стал с интересом изучать список. Скуки его как не бывало. Он оживился, как уличный прохожий, который протискивается сквозь толпу, чтобы посмотреть на последствия несчастного случая. Заметив его интерес, Эми предупредительно подвинула к нему бумагу. Морт, сидевший с ней рядом с другой стороны, резко придвинул список к себе. Ты позволишь? сказал он, обращаясь к Теду. Он был просто в бешенстве, и это прозвучало у него в голосе. Морт, сказала Эми. Я бы не хотел сейчас выяснять отношения, ей сказал Морт. — Но это список наших вещей. — Наших. — Не думаешь ли ты, — негодующий начал тэд Нет, мистер Милнер, он совершенно прав, — мягко сказал Фред Эванс, и Морд подумал, что мягкость это может быть обманчиво По закону вам вообще не полагается читать этот список. Мы иногда закрываем глаза на такие вещи, если никто не против, но мне кажется, что в данном случае мистер Рейни как раз возражает. «Мистер Рейни категорически возражает», — сказал морт Он непроизвольно сжал под столом кулаки и почувствовал, как ногти, впиваясь в ладони, оставляют на них полукруглые улыбчатые следы. Эми перевела умоляющий взгляд с Морда на Теда. морт ожидал, что Тед начнет сейчас кипятиться, потушиться и устроить нудную сцену, но этого не случилось. морт даже подумал, что, наверное, он к нему несправедлив. В общем-то, он не знал Теда. Если не считать того факта, что, будучи внезапно разбужен в некоем мотеле, Тед становился похож на Альф-Альфу. Но он знал Эмми и мог точно сказать, если б Тед был треплом, она бы его уже бросила. Слегка улыбаясь, Тед сказал, обращаясь к ней, полностью игнорируя Морта и всех остальных, — Если я пойду прогуляюсь вокруг квартала, это поможет делу? Морт хотел расслабиться и не мог. — Почему бы тебе не прогуляться еще дальше? — спросил он Теда с напускным дружелюбием. эми пронзила его в упор мрачным взглядом и опять повернулась к Теду. — Да, наверное, так будет чуточку легче. — Конечно, — сказал он. Он поцеловал ее в висок, и Морд сделал еще одно горестное открытие. Тед на самом деле к ней неравнодушен. То есть, может быть, это и не всегда так, но сейчас это проявилось вдруг со всей очевидностью. Морд понял что уже привык представлять себе Эми игрушкой для Теда, и игрушкой, которая избавляет его теперь на скором доезд.